Смущение, побудившее меня довольно поребячески прикрыть торс рубашкой, прошло. Я воспринял поведение молодой, красивой и очень по тем временам свободной барышни единственно возможным образом. Теперь я и сам плохо понимаю, как это все во мне уживалось. Странная влюбленность в Дарью Александру и немедленная готовность к измене этому чувству с первой попавшейся обе Правда и то, что мужчинам в такой ситуации трудней сохранять холодность. Устоявшийся в обществе предрассудок находит роль целомудренного Иосифа жалкой. Поэтому, ничтожившись, умнявшись, я бросил сорочку, сделал два шага вперед и попробовал притянуть графиню к себе. Она взглянула на меня с таким неподдельным изумлением, что руки мои немедленно опустились. Господь с вами, мсье Мангаров, как вы могли вообразить, будто я, — она недоверчиво покачала головой, — уверяю вас, что никакого амурного интереса вы для меня не представляете. Должно быть, лицо мое исказилось, потому что она уже мягче прибавила Вы недурны собой, но для меня это мало и даже вовсе несущественно. Меня, мой друг, приводит в чувственное волнение только большие деньги. Кто богат, тот и красив, кто беден, заведомо уродлив. И не нужно на меня так смотреть. На ее лице млекнула горькая усмешка. Вы знаете, что мой отец был начальником Венской губернии? Он был приличный человек, то есть рабел брать по-крупному, как другие губернаторы. Вот оставил семью с пустяками, чертов болван. Приказал долго жить, а мы с маменькой теперь должны из кожи вон лезть, чтобы пристойно выглядеть. Вы же не годитесь ни в женихи, ни в любовники. Стало быть, я безнадежен. Я саркастически улыбнулся и почувствовал себя глубоко уязвленным. — Вовсе нет. Но вы сами, охотник, нацелились на эту инженю. Правильно сделали. Сверноводский уточек жирнее, чем она сейчас нет. Счастливая охот Она ушла, оставив меня кипящим от возмущения. Настроение было испорчено. Во-первых, меня отвергли. Во-вторых, оскорбили подозрением в корысти. Вечером, правда, мое самолюбие до некоторой степени восстановилось. Когда стемнело, слуги Бельского под попечением самого кискиса устроили роскошный фейерверк. Вверх взлетали золотые и серебряные, алые и голубые ракеты, рассыпаясь звездами, которые казались излишними, южное небо и так сияло космическим жемчугом. Пичурину любоваться на такое тривиальное зрелище было ни к чему я ушел с поляны где ахали восклицали зрители двинулся вдоль речки вдруг из кустов донесли звуки насторожившие меня шумные дыхание шепот я сразу подумал об обреках вот великолепный случай показать себя молодцом пистолет остался в сидельной сумке но героическая ссамблю была при мне Я выхватил ее из ножен, ринулся через заросли и оказался в приглупом положении. Новая вспышка разорвавшейся петарды осветила зрелище, непредназначенное для посторонних глаз. На траве под ракетой я увидел базилистиной, что называется в деликатном положении. «Ты что, зарубить нас хочешь?» Зубы Стольникова блеснули в ухмылке. «Пардон!» — я попятился. «Вон оно что!» — сказал я себе. Тина меня отвергла вовсе не потому, что я не годен в любовники, а потому, что у нее уже есть любовник. Ну что ж, на такого соперника обижаться грех, и настроение мое исправилось. На следующий день вечером, это было 17 мая, Скоро объясню, почему запомнил число. Я, конечно же, был у иноземца. Я и так бы пришел повидаться с Олегом левовичем и уж тем более ни за что не пропустил бы этой оказии, зная, что туда собирала зайти Дарья Александровна. Читателя не должна удивлять такая простота нравов.